«Вот колечко, конечно, забавное. Пожалуй, буду носить, раз бриллиантов мне никто не дарит». Я довольно скоро забыла эту историю и довольно долго про нее не вспоминала. А потом случилось вот что. Я снова возвращалась домой поздно вечером. Поставила машину в паре кварталов от дома, потому что все места рядом были заняты. Пошла к себе». И тут, неподалеку от подъезда, из кустов вышли два типа самой уголовной наружности. Один долговязый, с белыми сальными волосами и светлыми, почти бесцветными, сумасшедшими глазами. Второй пониже, поплотнее, с квадратным подбородком и маленькими, темными, близко посаженными глазками, похожими на две изюмины вздобной булки. Этими глазками он то и дело опасливо оглядывался по сторонам. Долговязый тип первым подошел ко мне, сплюнул сквозь зубы и прошипел. «Отдавай сумку! Отдавай деньги! Отдавай все, что есть!» Лицо у него было совершенно безумное. Зрачки — две крошечные точки. «Все ясно. Наркоман в поисках дозы» какому убить ничего не стоит. Меня охватил дикий страх. Я часто слышала о девушках, которые были убиты за малые деньги или изнасилованы в ночном сквере. Часто слышала об изуродованных, расчлененных телах. Но до сих пор все эти истории казались мне нереальными, далекими. Казалось, что такое может произойти с кем угодно, только не со мной. И вот... Это ночная встреча, которая не кончится ничем хорошим. Может быть, если я не буду спорить, отдам все, что есть, они не тронут меня, оставят в живых. Второй тип, плотный, квадратный, стоял позади Белобрысова и поглядывал на него с таким гордым и в то же время опасливым выражением, с каким следит за своим питомцем хозяин злобной бойцовской собаки – который в любой момент готова ввязаться в драку. Я на мгновение замешкалась, и белесые, и безумные глаза вспыхнули от ярости. «Ты что, не слышишь, сука?» «Я отдам», — забормотала я, — «я все отдам. Вот, возьми деньги, все, что есть, только ключи оставь и документы. Зачем они тебе?» «Я сам буду решать, что взять, а что оставить!» — прошипел наркоман и выхватил у меня сумку. Он вытащил из нее кошелек, а все остальное вытряхнул на асфальт. «А теперь побрякушки свои снимай!» — проговорил он, оскалив кривые зубы. «Какие побрякушки?» — переспросила я. «Это было моей ошибкой». Он перекосился, лицо его стало еще бледнее, он потянулся рукой к моему уху. Я поняла, что он сейчас вырвет серьгу, причем вырвет ее вместе с мочкой, и поспешно сама вынула ее и протянула. «На, держи!» Тут же отдала и вторую серьгу и проговорила, стараясь не разозлить его. «Это все?» «Я сам буду решать, все или не все!» выдал он и схватил меня за руку кольцо с ними оно не слезает проговорила я испуганно честное слово не вру значит с пальцем возьму и в его руке появился длинный нож и вдруг подал голос второй тип тот что стоял у него за спиной стой филин остынь чего еще белобрысый недовольно покосился на приятеля «Погоди, — говорят тебе, — посмотри на ее кольцо!» Белобрысый моргнул, уставился на мое кольцо, потом перевел взгляд на второго. А тот шагнул вперед и спросил у меня странным голосом, одновременно угрожающим и заискивающим. «Откуда, цыпа, у тебя это колечко?» Я бросила взгляд на кольцо, то самое, которое мне подарила ночная попутчица. «Простенькое серебряное колечко». Перстенек, на котором был выгравирован черный паук в центре паутины. Точнее, паучиха, как сказал мне один знакомый, который разбирался в разной мелкой ползучей живности. Он еще сказал тогда, что этот вид пауков называется черная вдова. «Подруга дала», — ответила почти правду. «Подруга? А как ее зовут, твою подругу?» «Алтын». Алтын Бюль-Бюль, вспомнила я экзотическое имя ночной странницы Алтын? — переспросил Квадратный и недоверчиво взглянул на меня. — Ты ее подруга? Что ж ты сразу не сказала? — А ты спрашивал. — Че ты с ней разговариваешь? — раздраженно спросил Белобрысый. — Че ты ее слушаешь? — Остынь, Филин, — раздраженно повторил Квадратный и снова повернулся ко мне. «Извините, девушка, мы не знали. Можете идти, мы вам все сейчас отдадим». «Чего это мы ей отдадим?» Закипал Белобрысый. «Мне на дозу собрать надо». «Все отдадим, что взяли. Отдай девушке деньги и сумочку и собери все, что ты уронил». «С чего это?» «С того, что я так сказал. Если ты такой дурной, что не знаешь, кто такая Алтын, Так слушай старших товарищей, на дозу мы тебе в другом месте раздобудем. Белобрысый удивленно моргнул, что-то недовольно проворчал, но подчинился, вернул мне сумку и деньги и опустился на колени, чтобы собрать все, что рассыпал. Отдал, однако не мне, это было ниже его достоинства, а своему приятелю. «Девушка», — проговорил тот со странным смущением и даже, кажется, с испугом, возвращая мне содержимое сумочки, «Вы нас извините, вы не держите зла, вы не думайте, мы колтын со всем уважением, мы просто не знали. Хотите, мы вас до дома проводим, а то сейчас время такое, сами знаете, по улицам много отморозков шатается, как бы чего не вышло». Нет уж, до дома меня провожать не нужно. Я сама дойду, без провожатых. Отрезала я и пошла вперед, стараясь держаться прямо и не показывать этим подонкам свое состояние. Только войдя в свою квартиру, я дала волю эмоциям. Меня колотило, зубы стучали, руки тряслись. Я бросилась в ванную комнату, побросала на пол одежду и встала под горячий душ. Только когда простояла под ним минут десять, я немного успокоилась, пережитый страх отпустил. И только тогда до меня дошло, что простенькое колечко с пауком дико напугало того квадратного отморозка. Кто же такая та ночная пассажирка, если ее имя и ее копеечный подарок так испугали этого головореза? С тех пор я стала внимательно прислушиваться к разговорам, по крупицам собирать информацию, и с разных сторон до меня доходили слухи о молодой женщине, то ли казашке, то ли узбечке, которая создала что-то вроде женской мафии. Или не мафии, а тайной группы женской взаимопомощи. Эта женщина, по слухам, занималась самыми разными вещами. Кого-то просто устраивала на работу кому-то помогала разобраться с домашним насилием, кому-то помогала найти хорошего врача или даже одалживало денег в трудной ситуации, причем без процентов, а иногда и без возврата. В общем, этакий Робин Гуд в юбке. То есть, конечно, помогала она в основном своим соотечественницам, но бывали и другие случаи, очень редко. А еще я слышала, что у этой женщины огромные связи и возможности, и что ее боятся и уважают серьезные уголовники. А те, кто не боится и не уважает, обычно плохо кончают. Их тела находят на свалке с отрезанными пальцами и с выпущенной кровью. Отрезанные пальцы – это понятно, это чтобы не осталось отпечатков. А кровь-то зачем выпускать? А потом я прочитала в какой-то статье, что у некоторых видов пауков самка после брачной церемонии убивает своего супруга, а иногда еще и съедает его или выпивает кровь. И в этой же статье была фотография паука вида «Черная вдова». Точно такой паук, как на моем перстне, черный, с красным пятнышком на спине. И вот сейчас вспомнив ту историю я поняла что настало самое время проверить что в ней правда потому что алтын при встрече дала мне понять что обратиться к ней можно только в том случае когда и правда находишься в полном ауте и никто кроме нее помочь не сможет и вот теперь похоже как раз тот случай разумеется я не стала рассказывать соччеву всю эту историю Это заняло бы слишком много времени. А как раз времени у нас не было. Вместо этого я сказала ему, не задавай лишних вопросов, а просто делай, как я скажу. Он пожал плечами, но спорить не стал. Мы добрались до Петроградской стороны, пересаживаясь в целях конспирации с одной маршрутки на другую. На углу Большого проспекта и улицы Бармалеева Действительно стоял киоск мороженщицы. Я велела Саручеву подождать меня в небольшом кафе рядом, а сама подошла к киоску. Мороженым торговала рослая тетка лет пятидесяти с обесцвеченными волосами. Я остановилась возле нее, зачем-то огляделась по сторонам и проговорила, приглушив голос. «Мне, пожалуйста, трубочку, эту!» Я поняла что забыла название мороженого, которое велела купить Алтын. «Какую тебе трубочку?» — переспросила продавщица без интереса. «У меня разных трубочек много. Есть шоколадные, есть с вареньем, есть ореховые». «Вот-вот, ореховую!» Я внезапно вспомнила, что мне нужно. «Мне трубочку золотой орех». «Золотой орех?» Продавщица пристально взглянула на меня, потом скосила глаза на мою левую руку. Я протянула руку так, чтобы, как бы случайно, показать ей перстень с пауком. Теперь уже продавщица огляделась по сторонам и наклонилась ко мне, как будто еще чего-то ждала. — Мне нужно увидеться с Алтын, — прошептала я, — срочно, по важному делу. Но продавщица меня как будто не услышала. «Значит, тебе золотой орех?» – протянула она. «Держи». И она дала мне мороженое в упаковке из золотистой фольги. Я взяла мороженое и стояла перед ларьком с глупым и растерянным видом. Я ждала, что мне еще что-то дадут или что-то важное скажут, передадут какие-то инструкции, как в детективном фильме, назовут номер телефона, по которому нужно позвонить, но продавщица уже переключилась на следующего покупателя. Перехватив мой ожидающий взгляд, она спросила, «Еще чего-нибудь?» «Да нет, э, то есть сдачу я дала?» «Да, конечно». «Ну так иди, ты другим покупателям мешаешь». «Иди, иди, а то мороженое растает». Я, наконец, отошла от ларька в растерянности. Это самый обычный уличный варёк. «Из чего я взяла, что мне здесь помогут? Подумаешь, я подвезла ночью какую-то женщину. Так с тех пор сколько времени прошло?» Приходилось признать, что у меня ничего не вышло. И нужно возвращаться к Сарычеву, признаваться в своей неудаче и придумывать какой-то другой ход, какой-то другой способ проникнуть на место работы его убитой жены. Но я вспомнила двух отморозков, которые не стали трогать меня, увидев кольцо. Так может, Алтын посчитала, что этого хватит, что мы с ней теперь в расчете? Я вошла в кафе, где дожидался меня Сарычев. Он сидел за столиком в самом темном углу и делал вид, что читает газету. Просто прятался за ней, изредка выглядывая и испуганно осматриваясь по сторонам. Уж не знаю, как остальные... Но я бы, увидев такое, сразу заподозрила бы что-то неладное. С грустным видом я села рядом с ним за столик. Он взглянул на меня, и надежда в его глазах сменилась разочарованием. Что, ничего не вышло? спросил он вполголоса. Нет, ну отчего же? протянула я. Нужно немного подождать, может быть, завтра. Ясно, видно было, что он мне не верит. «Да я и сама бы себе не поверила». «Ты что-нибудь заказал?» – спросила я, чтобы сменить тему, зная, как трепетно он относится к еде. «Можешь себе представить, ко мне до сих пор никто не подошел. Ну и сервис». «Ну, ты так удачно спрятался за газетой, что тебя, наверное, просто не замечали. А сейчас, видишь, официантка идет». Действительно, к нашему столику приближалась официантка миниатюрная брюнетка с короткой стрижкой. «Ты будешь что-нибудь есть или только кофе?» «Я бы что-нибудь съел». «Ну да, кто бы сомневался? Весь мир может провалиться в тартарары, но это ничуть не скажется на его аппетите. Просто что-то патологическое». «Ну надо же, как же мы раньше-то не заметили?» Но когда официантка подошла к нашему столику, Она не предложила сделать заказ и не дала нам меню. Вместо этого она довольно сухо проговорила. «Пожалуйста, пересядьте за другой столик». «Что?» — удивился Сарычев. «С какой стати?» «Я прошу вас, пересядьте. Этот столик зарезервирован». «Да что за глупости!» — Сарычев колокотал, как закипающий чайник. «У вас полно свободных мест». «Да». Но клиент забронировал именно этот столик, а желание клиента – закон. Но я тоже клиент, значит, мое желание тоже. Он забронировал столик раньше. Но тогда здесь должна была стоять табличка. А она и стояла. Официантка неуловимым движением достала откуда-то из-под стола табличку с надписью «Резерв» и поставила ее перед Сарычевым. «Это безобразие!» – кипятился мой шеф. «Я пересажу вас за другой столик, ничуть не хуже этого!» Я перехватила взгляд официантки, и что-то в нем меня удивило и насторожило. «Давай пересядем», — примирительным тоном сказала я своему спутнику. «Кому нужен скандал?» Видимо, он вспомнил, что не должен привлекать к себе внимание, и с мрачным видом поднялся из-за стола, проворчав. «Давай вообще отсюда уйдем! Мне здесь не нравится!» Это натуральное хамство. Наверняка и кормят здесь ужасно. Уйдем, пока не поздно. Уйти мы всегда успеем. Я взяла его за локоть и повела вслед за официанткой. Рядом были свободные столики, но она вела нас мимо них. — Куда это вы нас ведете? — нахмурился Сарычев. — В другой зал. Там вам будет гораздо удобнее. Сарычев снова что-то раздраженно забормотал но я слегка сжала его локоть и подтолкнула вперед. Вслед за официанткой мы вышли из зала и оказались в узком коридоре, где пахло свежей выпечкой и корицей. — Куда вы нас ведете? — повторил шеф. — Вот сюда. Официантка открыла перед нами дверь и пропустила нас в небольшую светлую комнату, где стояли два столика, накрытых крахмальными скатертями. Посетителей, кроме нас, здесь не было. — Садитесь, пожалуйста. Моя коллега сейчас же вас обслужит. Буквально через минуту. Сарычев хотел что-то возразить, но официантка исчезла, так что его реплика повисла в воздухе. — Не нравится мне все это, — проговорил он, но тем не менее с мрачным видом уселся за стол. Я села напротив. Тут же дверь комнаты открылась, и вошла другая официантка. Постарше и повыше первой. Она положила перед Сарычевым меню и проговорила. — Извините за причиненные неудобства. — Да уж, — забормотал он, — чтобы загладить свою вину, мы предлагаем вам заказать все, что хотите, за счет заведения. — Да? — недоверчиво протянул Сарычев. — Что ж, это мило. А что тут у вас есть? Он раскрыл меню, и брови его полезли на лоб. «О, ух ты! И это! Ну, надо же!» Он уставился в меню, а официантка взглянула на меня и глазами предложила следовать за собой. Я, уже ничему не удивляясь, встала из-за стола и шагнула за официанткой. Сарычев так увлекся меню, что не заметил моего исчезновения. Мы вышли из комнаты, немного прошли по коридору остановились перед неплотно закрытой дверью. «Сюда, что ли?» – спросила я официантку, но мне никто не ответил. Я оглянулась и с удивлением поняла, что рядом со мной никого нет. Официантка исчезла. Мне ничего не оставалось, как толкнуть полуоткрытую дверь и войти внутрь. Я оказалась в небольшой комнате, обставленной в восточном стиле. Здесь было несколько расписных лаковых шкафчиков, низенькие диванчики и кресла. В глубине комнаты, напротив двери, стоял черный лакированный стол с инкрустацией. За ним, в таком же лаковом кресле, сидела темноволосая женщина в черном шелковом халате, расписанном красными иероглифами. За спиной у нее висели странные полотнища черного шелка. Приглядевшись к ним, я поняла, что они изображают паутину, в центре которой сидела хозяйка кабинета. И только теперь я узнала ее. Это была та самая женщина, которую я подвезла белой ночью три года назад. «Здравствуй, алтын проговорила я, стараясь не показать удивления и робости. «Здравствуй, Яна!» – ответила женщина. «Надо же, она знает, как меня зовут!» Причем не назвала меня ненавистным полным именем. — Разумеется, знаю, — проговорила Алтын. — Что, я произнесла свои мысли вслух? — Нет, не может быть. Неужели я разговариваю сама с собой? — Да нет, просто у тебя эта мысль была написана на лице большими буквами. — Ну вот, опять она читает у меня в голове. Алтын рассмеялась. Видно, я и правда очень смешно выглядела. Смех у нее был странный и немного пугающий, резкий, короткий, хрипловатый. Она перестала смеяться, посерьезнела и спросила, «Чем тебе помочь? Я помню, что в долгу перед тобой, а я свои долги всегда отдаю». Я замешкалась с ответом, и она продолжила. «Тот человек, тот мужчина, который пришел с тобой, Что тебя с ним связывает? Ничего, первым делом выпалила я, но тут же смущенно добавила. Ну, то есть, я пока сама не знаю. И вообще, долго объяснять и времени нет. Понятно. алтын взглянула на меня своим проницательным взглядом. Его разыскивают за убийство жены. А ты знаешь, я не люблю тех, кто убивает женщин. Очень не люблю. Он ее не убивал. Выпалила я с горячностью, которая меня саму удивила. Хотя я же твердо верю, что Сарычев не убийца. Вот как? Алтын долгую минуту смотрела на меня, затем кивнула. Ты ему веришь? У тебя наверняка есть для этого причины. Значит, я тоже поверю. Чем тебе помочь? Ты можешь помочь мне проникнуть в городской комитет по строительству? Ничего нет проще. «Но зачем тебе это?» «Я думаю, там работает тот, кто убил его жену, или, по крайней мере, что-то знает о ее убийстве, и мне очень нужно с ним поговорить, очень нужно». «Ничего нет проще», — повторила она, — «у меня кадровое агентство, я подбираю персонал для многих фирм и организаций, в том числе и для государственных учреждений, так что я могу тебя туда отправить». Только персонал я подбираю специфический, не бухгалтеров и программистов. Ты пойдешь работать уборщицей? А почему нет? Я пожала плечами. Алтын внимательно оглядела меня и добавила. Конечно, сначала тебе придется немного поработать над своей внешностью. Я снова согласно кивнула. И вот еще мне бы машину. На время, конечно. Можно самую дешевую. Я потом верну, конечно. А то моя сейчас в полиции, а без колес, сама понимаешь. Нет проблем. Спасибо тебе. Теперь мы с тобой в расчете, сказала Алтын. Но колечко оставь на память. Потом она хлопнула в ладоши, и появилась официантка, которая отвела меня в небольшую комнатку с большим в рост зеркалом и выдала джинсы с вышитыми ярко-алыми розами по бокам. Футболку и яркий свободный свитер. Вещи были дешевые, наверняка с рынка, но новые и чистые. На голову повяжешь платок, чтобы волосы скрыть. А макияж сама наведешь? Она выдвинула ящик столика с зеркалом, где было полно всяких тюбиков и коробочек. — Легко, — ответила я, сильно подвела глаза, зачернила брови и намазала лицо темным тональным кремом. Через несколько минут я вернулась в комнату, где меня ждал Сарычев. То есть он не столько ждал меня, сколько на всю катушку наслаждался жизнью. Стол перед ним был заставлен тарелками и плошками, лицо лоснилось от удовольствия. Не подумаешь, что это человек, находящийся в розыске за убийство жены. «Здесь удивительно вкусно готовят. Ты должна все это попробовать», – проговорил он с набитым ртом и повернулся ко мне, и едва не подавился. — Ты что с собой сделала? — прохрипел он. — Тебя в таком виде просто не узнать. — Не нравлюсь, — констатировала я, — но ничего не поделаешь. Придется тебе принимать меня такой. А поем я как-нибудь в другой раз. Сейчас нам пора идти. — Хотя бы эту долму попробуй, просто пальчики оближешь. — Говорю тебе, нам правда пора идти. «Ты не забыл, какие у нас проблемы?» «Да как же, забудешь их», — проговорил он, с сожалением оглядывая стол. Он поднялся, шагнул к двери и повторил. «Надо же, как здесь готовят! Непременно нужно будет сюда еще раз зайти». Я не стала расстраивать его, не сказал, что вряд ли в следующий раз его обслужат так же хорошо, как сегодня. «Скорее всего...» его вообще не пустят. У выхода из кафе нас дожидался смуглый парень, который молча сунул мне ключи и документы на машину. Это была довольно старая серая «Хонда». И на этом спасибо, алтын Всю дорогу сарачев вертелся и косил глазами на меня, потом покачивал головой и усмехался про себя. «Слушай, не выдержал я». Ну, знаю, что ужасно выгляжу, так ведь это для дела же. Ну да, ну да, он едва сдерживал смех, и незачем фыркать и хрюкать. Что-то он не вовремя развеселился, забыл, видно, что ему срок грозит не шуточный за убийство жены. Ну, хоть не такой квелый стал, вышел из депрессии. Мы подъехали к зданию, где находился комитет по городскому строительству. Здание впечатляло. Какой-то старый дворец, отлично отреставрированный. Еще бы! На стоянку так просто было не проехать. Охранник в прозрачной будке уже бросил на нашу недорогую машину подозрительный взгляд. «Да проезжай ты мимо скорей прошипела я. Сарычев обогнул здание и приткнул машину в стороне, в тихом переулке. Я набрала номер, который дала мне Алтын, и сказала в трубку, когда там ответили. Я по поводу работы. «Третья дверь от угла», — сказал строгий женский голос. «Позвони два раза». «Ну, пойду я». Я отдала Сарычу телефон. «Удачи мне пожелай». «Удачи». «И...» — он помедлил. «Яна, думаешь, я не понимаю, что ты для меня делаешь?» «Я понимаю». И очень тебе благодарен. И ты поосторожней там, не нарывайся. Вы не поверите, но я даже не нашлась, что ответить. Надо же, он проявляет обо мне заботу. Чудеса, да и только. На звонок тотчас открыла дверь крупная тетя в синей форме уборщицы. — Проходи, — сказала она, — сейчас фронт работ определим. «Да мне бы...» – замялась я, потому что заподозрила, что она приняла меня за настоящую уборщицу. Не хватало еще тут со шваброй надрываться. Тетя сделала вид, что не слышит, и пошла вперед. Навстречу попался невысокий мужичок с хитроватыми глазками. «Ты кого это ведешь, Сулеймановна?» – строго спросил он. «Это уборщица новая, племянница моя, Галия». Ответила тетя, а я скроила самую глупую мину. «Этот у них вроде завхоза, только ничего не делает, а туда на всех стучит». Тетя подняла глаза к потолку. Мы свернули за угол, и там она спросила в полголоса, что мне нужно сделать. Я честно ответила, что хотела бы поговорить с кем-нибудь, кто знает Володю Пташкина. «Этого?» Тетка пренебрежительно сморщилась. — Пустой парень, совсем не стоящий. — Ладно, знаю, кто тебе нужен. Мы прошли коридорами, необычно пустынными. Тетя открыла дверь, за которой оказалась приемная, в которую выходили две двери. На одной было написано «начальник отдела». Вот какого я не запомнила, а на другой, соответственно, «заместитель». Между дверьми стоял рабочий стол, за которым сидела секретарша, довольно эффектная девица. Фигура, может быть, чуть полноватая, зато броская внешность, волосы темные, густые, макияж ярковатый, но ей это шло. — Здравствуй, Кариночка, — пропела тетя. — Опять ты, — вскинулась девица, — мне некогда разговаривать. — С чего это тебе некогда? — вроде бы удивилась тетя. Начальников твоих обоих нету, у них совещание какое-то экстренное, всех в актовом зале собрали. Тетя повернулась ко мне. Так что как раз время есть для разговора вот с этой девушкой. — Это еще кто? — фыркнула Карина. — А вопросы она будет задавать, а твое дело — отвечать, — припечатала тетка. — А иначе сама знаешь, что будет. — Да знаю уж. «Вот и ладно. А я пока в коридорчике обожду. Потом тебя выведу». «Зараза!» — едва слышно сказала Карина, когда тетка скрылась за дверью. «Вот же зараза!» «Чем она тебя держит?» — не удержалась я от вопроса, хотя это было вовсе не мое дело. «Да засекла она нас как-то вот с ним!» — Карина кивнула на дверь заместителя начальника отдела. «Прямо в кабинете. Ну и что такого?» «Он женат, что ли?» «Да он-то как раз не женат», поморщилась Карина. «Вот этот женат», она указала на противоположную дверь. «Так ты с ним?» до да меня с трудом, но дошло». «Ну да, он мне обещал, что с женой разведется и на мне женится, да все тянет». «Врет», убежденно сказала я. «Напарит тебя, как нефиг делать». «Да знаю я», вяло сказала она. Но все же надежда умирает последней. А если он узнает, что я, что мы, как раз удобный повод меня бросить и уволить. А тут платят хорошо, и работа не пыльная. И вот это тетка теперь меня пугает, что начальнику все скажет. Денег требует? Да нет, так, по мелочи. Ну, давай, говори, чего знать хочешь, а то мои оба вернутся. Владимир Пташкин. Можешь о нем рассказать? Этот? Карина пренебрежительно скривилась. Да зачем он тебе? Пустое место, дешевка, конкретней. Ну, должность у него черт знает какая. А так он и персональный водитель, и порученец. Шестерка, в общем. Подай, принеси, съезди, отвези. Ничего серьезного. Но начальница его очень была к нему расположена. Понимаешь, о чем я? Что они в близких отношениях были? Я осторожно подбирала слова. Уж в таких близких, что дальше некуда. Это все знали. Что ж, я так примерно и думала. Ты говоришь, была. Значит, теперь его уволили? Теперь Морецкую убили, припечатала Карина. И у Вовы трудный период, потому что теперь он никому не нужен. «У тех начальниц, которые этим делом увлекаются, свои порученцы есть. А делать-то Вова ничего путного не умеет. Так что как только дело об убийстве раскроют, Вову уволят. Это точно. А пока он бродит по коридорам, как потерянный, и смотрит на всех жалостно». Девица фыркнула и добавила. Он лицом на барана здорово смахивает. Да еще и дурак, к тому же, фантастический. Уж не знаю, что марецкая в нем нашла. Может, он по этому делу большой специалист? Может быть. Я не проверяла. Буркнула Карина. У меня своих проблем хватает. Черт меня дернул тогда с ним переспать. Я очень хорошо ее понимала. Сама не раз задавала себе тот же вопрос. Сарычев, увидев меня, так обрадовался, что я даже растрогалась. Пока он рассказывал, как переживал за меня, я стерла макияж и исхитрилась переодеться в свою одежду. Ждать пришлось совсем недолго. Близился конец рабочего дня, и сотрудники комитета по городскому строительству потихоньку потянулись к выходу. Я легко узнала Владимира Пташкина по описанию Карины он действительно был удивительно похож на молодого барашка вьющиеся светлые волосы круглые голубые глаза без всякого выражения похожие на две голубые пластмассовые пуговицы впрочем сейчас выражение в этих глазах было выражение смертельной обиды на весь мир Ташкин брел по тротуару, загребая ногами и уныло провожая завистливым взглядом проносящиеся мимо дорогие иномарки. — Мужчина! Молодой человек! — окликнула я его. — Можно вас на минутку? — в этом мне? — он поднял на меня пустые круглые глаза. — Вам, вам! Вы в машинах разбираетесь? — В машинах? — он заметно оживился. — В машинах я очень хорошо разбираюсь. Так, может, посмотрите, что-то моя машинка никак не заводится. Что-то она глохнет, только заработает, и тут же снова заглохнет. Может быть, вы мне поможете?» Я стояла рядом с невзрачной серой Хондой, которую дала мне Алтым. Пташкин подошел с важным видом, забрался внутрь, сел на водительское сиденье и повернул ключ в зажигание. Мотор уютно заурчал, как сытая кошка. — Завелась, — удовлетворенно проговорил он, повернувшись ко мне. — Не знаю, что с ней было, но сейчас она в порядке. Вы вообще-то давно за рулем? — Видно, дело мастера боится, — проговорила я льстивым голосом. Села рядом с ним и широко улыбнулась. — А вы не можете немножко проехать, а то вдруг она сразу заглохнет, как только вы отойдете? Может, она только при вас хорошо себя ведет? — Да запросто! Он выжил газ, машина тронулась, и в ту же секунду на заднем сидении появился Сарычев, который до того прятался, согнувшись в три погибели за спинкой сиденья Сарычев ткнул в шею Пташкину тюбиком губной помады, моим, между прочим, и проговорил загробным голосом, видимо, подслушанным в каком-то фильме. «Поезжай прямо и без фокусов». Если дернешься, прострелю позвоночник. Пташкин позеленел от страха. Наверняка он принял тюбик за ствол пистолета. Он уставился в зеркало заднего вида, разглядел Сарычева и явно узнал его. — Это вы? — Я, я. Поезжай прямо, я сказал. А теперь направо. Машина заехала в безлюдный переулок. — Здесь притормози. «Заглуши мотор, руки положи на руль, и никаких резких движений!» Пташкин послушно выполнил его приказы и проговорил блеющим испуганным голосом. «Не убивайте меня! Она меня сама завлекла! Я бы не посмел! Это была такая женщина!» «Чего?» — перебил его Сарычев. «А ком ты? Что вообще ты несешь?» «О вашей супруге, конечно. Это была удивительная женщина. Ей никто не смел возражать. Не убивайте меня!» Я закашлялась. Я не сказала Сарычеву, что этот баран был любовником его жены, чтобы не усложнять и без того непростую ситуацию. Опять вспомнились маминой уроки. «Дескать, если суждено мужчине узнать, что ему жена изменяет, то пускай он узнает это не от тебя». Причем неважно, кем тебе приходится этот мужчина – любовником, другом или просто знакомым. Он тебя выслушает и, во-первых, не поверит. А когда поверит, то на тебя же и затаит обиду. Во всяком случае, никаких отношений у тебя с ним больше не будет. Не помню, говорила я или нет, что мама пыталась впихнуть в меня какие-то полезные принципы. Раньше я думала, что безуспешно. А теперь вот выяснилось, что в голове что-то осталось. В общем, я промолчала тогда. Так этот голубоглазый придурок сам все выложил в первую же секунду. Нет, все же, если человек дурак, то это надолго. Сарчев потемнел лицом, скрипнул зубами и замотал головой. Я даже испугалась, что сейчас он станет этого барана Володю бить. Не то чтобы мне стало его жалко, просто поднимется шум, и кто-то вызовет полицию. Очевидно, Сарычев это понял, потому что он удивительно быстро справился с собой, покосился на меня и выдавил слова, как остатки пасты из тюбика. Значит, ты был с ней? И правда, удивительная женщина, польститься на такое дерьмо! «Не убивайте меня», — снова повторил Пташкин, — «пожалуйста, не убивайте». Да что ты заладил? Не убивайте, не убивайте. Думаешь, я тебя собирался убить? С какой стати? Из ревности? Ее же вы убили? С чего это ты взял? Как с чего? Вас же разыскивают. Ага, а теперь будут разыскивать тебя, потому что ты был в тот день в нашей квартире. И это ты убил Елену? Тише, невольно встряла я. Спокойнее, Арсений, не нужно шума. Он только отмахнулся. Не был я там, не был. Глаза Пташкина предательски забегали. Что мне там было делать? Ты приехал, от отчеканил Сарычев прокурорским тоном, чтобы отдать ей медальон, который тем утром передал тебе ювелир Вериковский. Он мне сам все рассказал. И полиции, конечно, тоже расскажет Ему скрывать нечего. Пташкин все еще испуганно молчал. И Сарычев решил еще надавить на него. «И машина твоя попала на камеры наблюдения. Менты сейчас пытаются ее опознать. Так что, если я скажу им, что это твоя машина, они сравнят ее и дело в шляпе. Тебя тут же арестуют за ее убийство!» «Тем более ты признался, что был ее любовником. А любовник всегда первый подозреваемый. Я-то, конечно, знала» что сарачев блефует, что никаких камер возле их дома нет. Но Пташкин ему поверил. «Нет!» — вскрикнул он, отшатнувшись, как от удара. «Я ее не убивал! Когда я пришел, она была уже мертва!» Тут же он прикусил язык, сообразив, что выдал себя, и забормотал тем же блеющим голоском. «Ну да, я пришел, чтобы отдать ей медальон, который получил у ювелира». Ташкин подошел к двери квартиры, позвонил. Ему никто не ответил, и он хотел было уйти, но тут заметил, что дверь закрыта неплотно. Тут он подумал, что его начальница и по совместительству любовница каким-то образом узнала, что это он пришел, и решила с ним поиграть. Елена Сергеевна Морецкая любила ролевые игры. В свободное от работы время, конечно, Пташкин игриво усмехнулся, тихонько открыл дверь, тихонько вошел в квартиру, прикрыл дверь за собой, и игриво, опять же, голосом окликнул свою высокопоставленную возлюбленную. — Елена Сергеевна, Ленусик, твой кудрявый барашек пришел, пришел с тобой поиграть. Возлюбленная не отвечала. Возможно, по сценарию ролевой игры она не могла говорить. Например, она лежала связанная с кляпом во рту и ждала, пока он ее освободит от жестокого похитителя. Или она жертва кораблекрушения, выброшенная на берег без сознания, и теперь он должен сделать ей искусственное дыхание. Ташкин прислушался, чтобы понять, где находится Елена. Из кухни доносились какие-то подозрительные звуки, и именно туда он направился. Эту кухню Пташкин хорошо знал. Большая, светлая, хорошо обставленная. Здесь они с Еленой Сергеевной не раз устраивали такое. Такое? При этих воспоминаниях Пташкин даже покраснел. Он шагнул вперед и тут увидел, что на полу разлито что-то красное. «Ага». Значит, ее не только связали, но и изранили. Наверняка она облилась вареньем и захочет, чтобы Пташкин это варенье... Додумать эту мысль Пташкин не успел, потому что увидел босую красивую ногу со свежим педикюром, а потом и саму Елену. Она лежала на полу в хорошо знакомом Пташкину коротеньком халатике. Этот халатик он много раз, в зависимости от ее настроения, грубо срывал с нее или медленно, неторопливо снимал. Но сейчас подобных желаний у него не возникло, потому что Пташкин увидел торчащую из шеи любовницы рукоятку ножа. Деревянную рукоятку. Этот нож Пташкин тоже знал. Он не раз резал им хлеб, сыр или ветчину когда кормил свою ненасытную любовницу. После любовных игр у нее всегда был зверский аппетит. В голове у него еще крутилась робкая надежда, что это все же ролевая игра, что сейчас Елена Сергеевна откроет глаза и скажет, что с ней нужно сделать. Но он уже понимал, что никакая это не игра что с ролевыми играми вообще покончено, и, скорее всего, с непыльной, хорошо оплачиваемой работой тоже, потому что Елена Сергеевна Морецкая мертва, более того, убита. А потом всякие мысли выветрились из его небольшой кудрявой головы, сменившись диким страхом. Пташкин вскрикнул, развернулся и припустил прочь из кухни. Пробегая через прихожую, он случайно увидел валяющийся на полу предмет. Очень странный предмет. Раньше он такое видел, пожалуй, только в кино. пташкин пролетел мимо, выскользнул на лестничную площадку, скатился по лестнице, добежал до своей, точнее служебной, машины и умчался на другой конец города. И только тогда немного успокоился. «Ты видел, на кухонном столе лежали какие-нибудь документы?» Сурово спросил Сарычев, едва Владимир замолчал, закончив свой волнующий рассказ. «Документы?» Пташкин выглядел так, как будто его только что разбудили от страшного сна. «Я? Я не помню». «А ты все же постарайся вспомнить!» Пташкин прикрыл глаза и наморщил лоб поспешно пытаясь вспомнить тот страшный день. Точнее, те несколько ужасных минут, которые он провел в квартире убитой начальницы. И это ему удалось. Вообще, события тех нескольких минут отпечатались в его памяти, как на фотопленке. Нужно было только их проявить. И уткнувшийся в затылок Пташкина холодный металлический предмет послужил прекрасным проявителем. «Были документы, были», — проговорил он уверенно. «Несколько листков на столе лежало, но я их не читал, конечно. До да того ли мне было?» Тут он спохватился и полез во внутренний карман. «Я сказал, никаких резких движений», — рявкнул Сарычев и снова ткнул шею пташки Пташкина тюбиком. «Я ничего, я совсем», — забормотал тот, — «я вам только хотел медальон отдать». — Я его так с тех пор и ношу. Я квартиру снимаю. Хозяйка пьющая, вороватая, вещь ценная. — А, медальон. Медальон можно, — смягчился Сарычев. пташкин протянул ему маленькую бархатную коробочку. — Вот, это мне отдал ювелир. Я не знал, что с ним делать, но раз уж вы все равно знаете. Сарычев убрал коробочку в карман и переглянулся со мной. «Верю ли я этому барану?» «Я ему, пожалуй, верила. Он был слишком глуп, чтобы придумать такую историю. Но тогда, выходит, в квартире Сарычева за те двадцать минут один за другим побывали Клык, Пташкин и еще кто-то неизвестный, кто ее и убил. Ну просто какой-то проходной двор!» Во всяком случае, Пташкин уже рассказал нам все, что мог. И дольше держать его не имело смысла. Мы с Сарычевым обменялись красноречивыми взглядами, и Арсений уже хотел отпустить Пташкина, как вдруг тот снова заговорил блеющим голоском. «Вы вот сказали, чтобы я вспомнил то утро насчет документов и вообще, и я тут вспомнил еще кое-что». «Ну, говори». Пташкин широко открыл свои голубые глаза, но смотрел при этом не на нас и не на что-то определенное. Он смотрел куда-то в прошлое, в тот роковой день, когда была убита Елена Морецкая. Там, на полу, лежала какая-то маленькая золотая штучка, ну, которыми застегивают рукава рубашек. — Запонка, что ли? — подсказал Сарычев вот вот запанка она лежала на самом виду около ноги елены сергеевны я тоже явственно вспомнила как вошла на кухню как увидела босую ногу хозяйки отдельно чуть в стороне лежала изящная домашняя туфелька но никакой запанки на полу не было а пташкин продолжал уставившись на что то невидимое нам красивая такая запанка с птицей — С птицей? — переспросила я. — С какой птицей? — Ну, такая красивая птица, как бы сказать. Он делал руками странные жесты. — Можно я нарисую? Я торопливо достала из сумки блокнот и ручку. Дала Пташкину. И он неожиданно ловко и точно изобразил на листке из блокнота птицу. Не просто птицу. Павлина с распущенным хвостом. «Вот интересно, оказывается, этот баран неплохо рисует». Он перехватил мой взгляд и смущенно проговорил. «Я в детстве очень хорошо рисовал, особенно всяких птичек. В первом классе нарисовал таких красивых цыплят, что меня учительница даже похвалила. Надо же, какие в людях открываются неожиданные черты и таланты!» Впрочем, я отвлеклась на художественные способности Пташкина, А гораздо важнее то, что он вспомнил. Если он ничего не путает, на полу лежала запонка. А когда я пришла на место преступления, этой запонки там не было. Что это значит? Во-первых, что ее кто-то уронил до прихода Пташкина. Во-вторых, что ее кто-то забрал после его ухода. И этот кто-то, скорее всего, убийца Морецкой. И еще одно. Где-то... — Я уже видела похожую западку.